но вскоре поползли сплетни. Кэт докладывала мне о них. Всякие нечестивцы и бессовестные заговорщики плетут интриги вокруг королевы, сообщила она. Я ничего не поняла, и Кэт мне объяснила. Когда королева была еще очень молода, ее красота, излучающая любовь и нежность, привлекала многих мужчин, а они липли к ней, словно мухи на нот. Королева была так добра и мягка, что не находила в себе силы отталкивать их, и однажды сказала да, когда должна была сказать нет. И вот теперь злые люди начали копаться в её прошлом с целью затеять скандал. Им всё кажется, что Ховарды становятся слишком могущественными, вздыхала Кэт. Господи Боже мой, Совсем недавно то же самое говорили о Сеймурах. Самое опасное на свете — выйти замуж за короля. Лучше уж остаться одинокой. Может быть, наша маленькая королева прожила бы куда более счастливую жизнь. Стань она женой Тома Калпира, который, говорят, обожал ее, да и она не была к нему равнодушна, а не королевой Англии. Больше я никогда не видела Катарину. Её обвинили в предательстве. Томас Кранмер, допрашивавший её, обвинил Катарину в том, что она была замужем за каким-то человеком под именем Фрэнсис Дирхом, и следовательно, брак её с королём должен быть признан недействительным. Сразу же все заговорили о её распутном поведении с другими мужчинами, и Катарину арестовали. Маяк опять рассказывала, что король пришёл в отчаяние и сначала отказывался верить в одиноние. Я радовалась и надеялась, что он дарует ей прощение, но полагаю, потом король пришёл в ярость. Он-то думал, будто её любовь принадлежала ему одному без остатка, и мысль о том, что и другие мужчины могли вызвать в ней подобные чувства, жестоко уязвляла его гордость. Я очень переживала и всё чаще вспоминала свою мать. Каково же было ей, так долго державшей короля в сетях своей любви, каково было ей, когда её бросили в Таур по ложному и злонамеренному навету, ведь она знала, что её ждёт смерть. А теперь вот бедняжка Катерина, должно быть, она догадывалась, какая судьба ей уготована. История повторялась снова. Катерина буквально потеряла рассудок от горя и ужаса. Она была слишком молода, чтобы умирать и не могла поверить, что король дал согласие на казнь. Она надеялась помидаться с королём, и рассказать ему о своей жизни в доме бабушки, куда она попала совсем юной, о том, как её окружали весёлые и легкомысленные молодые люди, открыто флиртовавшие с ней, и о том, как этот флирт каким-то образом перерос в нечто большее, а это так примирялось со строгим укладом жизни в доме герцогини Норфолк. Катерина убедила себя, Что суми, она рассказать Генриху обо всём, король поймёт. Теперь она стала старше, умнее и любит только его одного. Хочет быть хорошей женой. Генрих молился в домашней часовне, когда однажды утром ей удалось сбежать от охранников. Несчастная женщина неслась по длинной галерее и кричала, но её поймали и отволокли прочь. Интересно, как бы всё обернулось. Имей она возможность поговорить с королём, пощадил бы он её юную жизнь. Мне очень хотелось бы в это верить. Тот февральский день ясно запечатлелся в моей памяти. Я думала о катадине постоянна с тех пор, как узнала, что король дал своё королевское согласие на решение её гражданских и имущественных прав за государственную измену. Через 2 дня после этого Ведняшка вошла на эшапот. Милое дитя. Она приняла смерть с кротостью и смирением, словно не совсем понимая, что происходит. Её похоронили рядом с моей матерью в церкви Святого Петра. Несколько дней я ходила сама не своя от горя, всё представляя себе исколеченное тело и содрогаясь при мысли о том, Как же ужасна судьба женщины, оказавшейся во власти жестокого мужчины. На следующий год мой отец, король, женился снова, и я вновь стала членом семьи и начала ощущать себя более значительной персоной, чем когда бы то ни было со дня смерти матери. Катерина Пар прежде побывала замужем дважды, и, конечно же, Кэт знала об этом всё. что только возможно. Жизнь её была не слишком удачной, сказала она. Сначала вышла замуж за лорда Бару, который вполне годился ей в дедушки. По крайней мере, у него хватило благоразумия умереть, когда ей исполнилось 17. Но бедняжку тут же выдали за лорда Латинера, а он до этого два раза был женат. Латинер умер в этом году, в свои 30 она наконец стала свободна, вернее, так думала. Я кое-что скажу вам. Она не равнодушна к Томасу Сеймору, да-да, к отважному дяде нашего принца. Говорят, он честен и благороден, и Каталина Пар так влюблена в него, что это видно невооружённым глазом. Это, наверное, его брат нёс меня на крестинах Эдуарда. предположила я, говоря Томас, полный противоположность милорду графу. Хартворт суров, чистолюбив, стремится к высоким постам, ни на минуту не забывает о том, что он дядя наследника трона. Впрочем, Томас тоже об этом помнит. Ну и красавчик. Я его один раз видела. Катерина пар выйдет за него замуж. Но ну, боюсь, сам король положил на неё глаз. Не может быть, он такой старый. А разве король не может делать то, что ему вздумается? Даже если захочет подарить корону в дове пар. Ручаюсь, она бы предпочла скромное золотое колечко от Томаса Сеймура. Ведь это довольно рискованное предприятие стать женой вашего царственного батюшки. О, господи! Забудьте о моих словах. Но это неправда, кэт спокойно подтвердила я. Мой отец женился на Катарине Пар в июле на следующий год после того, как холодным февральским днём Катерина Ховард положила свою хорошенькую головку под топор палача. Катерина Пар поразительным образом отличалась от всех прочих жён моего отца. С самим провидением ей было предназначено стать матерью И она глубоко сожалела о том, что ее браки с людьми пожилыми не принесли ей ребенка. Королева по матерински нежно относилась к королю, и, возможно, именно это и требовало с ним в его годы. Ему исполнилось пятьдесят два, он стал еще более капризен и требователен. Я полагаю, смерть Катарины Ховард произвела на него крайне сильные впечатления. Пусть недолго, но он был с ней так счастлив. Теперь его могучее здоровье стало изменять ему. Крупная прежде фигура превратилась в тучную, язва на ноге причиняла нестерпимую боль и делала его ещё более раздражительным. Катерина Пар умела перевязывать рану, и король часто сиживал, положив больную ногу уже не на колени. Это на время облегчало боль. Катерина имела огромный опыт ухода за больными после своих престарелых мужей у неё всё получалось так ловко король, конечно, не пылал страстью к своей нынешней жене но они казались весьма подходящей парой именно заложенный в катерине инстинкт материнства побудил её обратиться к королю и напомнить ему что у него есть семья которая, к сожалению, не живёт под одной крышей Мари Тюдор уже взрослая, на двоем младших, Елизавете и Эдуарде, должны жить вместе. Она, Катерина, будет им хорошей матерью, а король добрым отцом. Он согласился. И я впервые в жизни ощутила, что это такое иметь семью. Я была в восторге, ведь это приближало меня к Эдуарду, который был не только моим братом, но и будущим королём в свои тогдашние 10 лет я буквально с каждым днём узнавала всё больше и больше о царивших вокруг меня интригах отчётливо понимая я дочь короля и даже самое незначительное событие может стать для меня чрезвычайно важным